Не говорю уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубеждённого человек. Взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии и миры интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно.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 Но я говорю о единомыслии в мире интеллигенции, сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату. Левин хотел отвечать, но старый князь перебил его. Ну, про это единомыслие ещё другое можно сказать, сказал князь. Вот у меня зятёк, Степан Аркадьевич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и ещё что-то я не помню. Только делать там нечего. Что ж, Долли, это не секрет.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 Или казаков с плетьми поставить, сказал князь. Да это шутка. И не хорошая шутка. Извините меня, князь, сказал Сергей Иванович. Я не вижу, чтоб это была шутка. Это, начал было Левин, но Сергей Иванович перебил его. Каждый член общества призван делать своё свойственное ему дело, сказал он. И люди мысли исполняют своё дело, выражая общественное мнение. И единодушие и полное выражение общественного мнения есть заслуга прессы и вместе с тем радостное явление. 20 лет тому назад мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать как один человек и готов жертвовать собой для угнетённых братьев. Это великий шаг и задаток силы. Но ведь не жертвовать только, а убивать турок.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 Мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берём на себя. Но не мы судим и решаем, а теперь народ, по словам Сергея Иванчи, отрекался от этого купленного такой дорогой ценой права. Ему хотелось ещё сказать, что если бы общественное мнение было непогрешимым судьёй, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?